Глава двадцатая. Слежка. Во время ужина мы почти ничего не обсуждаем. Вокруг люди, все слышно. Столики стоят слишком близко друг к другу. Есть нормально не могу, вся на нервах. Наконец заканчиваем с ужином и выходим в Нижнее Лобби, где есть небольшие островки с диванчиками. Но с каждым днем народу все больше, и свободных мест — Чтобы спокойно поговорить, практически нет. «Давайте поднимемся к нам в номер. Ну, кровать занимает все место, и что?» «Есть же где сидеть», — предлагает Сеня. «Вечно вы с какими-то бабскими претензиями, которые сейчас вообще неуместны». Мы с Тамарой безропотно поднимаемся в их номер. Он оказывается довольно просторным и значительно больше моего. — Что тебе сказать про Илью, чего ты можешь не знать? — начинает Сеня. — Он мне говорил, что его бывшая жена, которая воспылала к нему сильной любовью перед разводом и просилась обратно, начала за ним следить и не дает ему прохода. — Что значит «начала следить»? — не понимаю я. — Зачем следить после развода? — Ну, выследит женщину, с которой он встречается, и что? — Разное может быть у человека в голове, мы же ее не знаем. Может, она задалась целью разрушать все отношения Ильи с женщинами. — Ненормальная. А если он уедет во Владивосток или за границу, там тоже будет за ним следить? — Конечно, ненормальная. Родить ребенка от другого мужика и притворяться, что это ребенок Ильи, пока он теста не показал, это нормально? — возмущается Сеня. Думала, что Илья от ее папочки никуда не уйдет. Что тут гадать и фантазировать? Большие деньги притягивают похлеще разных там семейных неурядиц, — вставляет Тамара. Потом бы родила ему другого ребенка, и все дела. А Илья не повелся. Сейчас вот бесится, потому что поняла, какого мужика потеряла. И никому не нужна, видимо. — Дура, — спрашиваю я, — мне почему-то от этого хорошо. А то я себя всегда ругаю. Бывают и похлеще истории. — Сень, ты связался, в конце концов, с Ильей, или пока нет? — спрашивает Тамара. — Да, мне удалось один раз с ним поговорить вчера, — отвечает Сеня. У меня аж голова начинает кружиться. Жду, что скажет, и рот не открываю. Все равно скажет ровно столько, сколько сочтет нужным. Я его попросил приехать на Новый год. Типа ничего не знаю про ваши ретриты. Спросил, почему он отказался. Мы в довольно близких отношениях. Я могу такое спросить. Садится в кресло. Он сказал, что вряд ли приедет, так как образовалось одно срочное дело личного характера, которое ему необходимо закончить до Нового года. К ней поехал. Вырывается у меня. Если только она способна что-нибудь понять в такой ситуации. — вздыхает Тамара. — Сень, а что Еве делать с этим мужиком из бассейна? Как считаешь? — Ее наймит? То есть жены этой бывшей? — Да ничего не делать. На людях больше находиться. Я про тебя, Илье, конечно, пока ничего не говорил, просто не успел. Но угроза этого мужика... Кстати, подходящий повод о тебе напомнить. — Точно! — восклицает Тамара. — Прямо сейчас и звони. «Нет, сейчас не буду. Я сам решу, когда мне звонить. Ты фотографию его мне переслала?» «Да», — киваю я. «Знаешь, Сень, ты устал, наверное, с дороги. И вообще, только что приехал. И я тебя сразу взяла в оборот. Я, пожалуй, пойду, отдыхайте». «Ты можешь поговорить с начальником охраны здесь и рассказать ему про этот инцидент. Он делать ничего не будет» но жалобу твою зафиксируют на всякий случай. — Да, так и сделаю. — Пока, ребятки. Спасибо большое за участие. Выхожу из номера и спускаюсь по лестнице на свой этаж. Вспоминаю, в каком номере живет этот урод, который меня пугал. Смотрю, а там дверь открыта, и горничная перестилает кровать. Стучусь, захожу. — Простите, а что, постоялец, который здесь жил, уехал? Спрашиваю я горничную. Она останавливается, смотрит на меня. — Этот номер занят уже, вы опоздали. Внизу гости дожидаются, пока я приберу. На самом деле поздновато как-то она убирается. Обычно это до обеда делается. Но мне какое дело? — Тот съехал, значит, а я пропустила. Подхватываю я ее же идею. — Извините. Иду вниз, у ресепшена полно народу. Новый заезд, наверное. До Нового года всего день остался. Я совсем закрутилась. Получается, мужик этот уехал, дело свое сделал, нахамил, угрозу выставил, отработал и уехал. Или его срочно попросили свалить. Кто же попросил? — Ева! Какая встреча! Света и Стас стоят с чемоданами. — Ой, как здорово! Вы только что приехали. Здесь отлично! — произношу я зачем-то. Оба красивые, в новом модном зимнем шматье, довольные в предвкушении отдыха. — Как устроитесь, идите сразу на массаж. СПА работает до одиннадцати. Спать будете, как младенцы. — А ты как со сном? Лучше? — спрашивает Света. Она знает про мою идиотскую бессонницу из-за развода. — Да, намного! — бессовестно вру я. — Со Светой я не так близка, как с Тамарой. Девушка за стойкой тает от общения со Стасом. Вся залилась краской и моргает, как фарфоровая кукла из антикварного магазина. Стас невероятно элегантный и красивый мужик, хотя Света говорит, что уже привыкла настолько, что видит только недостатки. Да и в быту все мужики одинаковые, лентяи, и корчат из себя вельмож. Так-то оно так, конечно.